Пятница, 26 декабря, королевский распорядок дня. Была вынуждена смотреть, как папа и кузен Рене играют в гольф с Тайгером Вудсом на благотворительном турнире. Тайгер выиграл, что неудивительно. Ведь папа уже не мальчик, а принц Рене, по его собственному признанию, накануне слишком хорошо погулял на вечеринке, где дегустировал граппу. Если существует вид спорта, который еще унылее гольфа, то это поло. А ведь в следующем месяце мне придется смотреть, как папа с кузеном Рене и в поло играют. Хотя технически Рене мне тот еще кузен. 25-я вода на киселе. И хотя он принц, итальянские законы запрещают ему возвращаться на родину, так как социалисты изгнали из страны всех членов итальянской королевской семьи. Родовой дворец бедняги Рене купил знаменитый дизайнер обуви и превратил его в курорт для богатых американцев. Они приезжают туда на выходные, едят пасту собственного приготовления и пьют бальзамический уксус двухсотлетней выдержки. Рене, впрочем, по этому поводу не очень переживает, потому что здесь, в Джиновии его все равно именуют его высочество принц Рене, и он пользуется всеми привилегиями, какие полагаются члену королевского дома. Но пусть Рене на четыре года старше меня, подумаешь, да принц, да в придачу поступил в какую-то французскую школу бизнеса, все это не дает ему права смотреть на меня сверху вниз. Я, например, считаю, что азартные игры — это аморально. И тот факт, что Рене часами просиживает за рулеткой вместо того, чтобы тратить время на что-нибудь полезное, меня просто вымораживает. Я так прямо ему и сказала. Мол, пойми, в жизни есть более осмысленные занятия, чем гонять на Альфа-Ромео или плавать в крытом дворцовом бассейне в обтягивающих черных спида. В Европе, кстати, это самый писк моды. Пришлось даже специально просить папу, чтобы он ради всего святого носил плавки подлиннее, благо они у него есть. Ну и что в итоге? Рене просто поржал. Но, по крайней мере, теперь моя совесть чиста. Я сделала все, что могла, чтобы доказать одному, чрезвычайно самовлюбленному принцу, какую ошибку он совершает, ведя разгульный образ жизни». «Шесть дней не видела Майкла!»